Итак, вместе с первыми людьми в прошлый раз мы с вами пережили трагедию грехопадения, и надо иметь в виду, что это всё-таки именно отголосок древнейшей памяти о реальной трагедии, которая произошла на первых порах жизни человека, э, и омрачила его дальнейший путь, омрачила весь замысел Божий о человеке. Слечи говоря, некоторые отцы церкви говорили о том, что Христос, спасительное воплощение Слова Божьего, всё равно могло произойти в истории человека, даже если бы человек не пал, возводя тем самым человека к новому уровню божественного величия и достоинства. Но с момента, когда совершилось грехопадение, другие уже ноты звучат, те ноты, которые не звучат в первой и второй главах. Бог собирается спасать человека. Теперь его э миссия заключается в отношении человека в том, чтобы спасти его. И мы видели с вами, что ещё прежде чем было произнесено проклятие древнему змию, произносится Простите, прежде чем было произнесено э последствие наказания Адаму и Еве, было произнесено проклятие древнему змию, и первое Евангелие Господь никогда не оставит человека, и он обязательно, и хотя жизнь человечатны не будет борьбой со злом, эта борьба будет иметь свой результат, свою цель. Дьявол будет уничтожен. Э люди перенеслись э в обычную, земную, в привычную нам жизнь, где разрушены гармонические отношения человека и Бог, где разрушена гармония семьи, Где разрушены гармонические отношения между человеком и природой, и вся жизнь превращается в борьбу. И вот для того, чтобы эта борьба не была бессмысленной, а бессмысленной она становится в случае круговорота, когда человек из праха создан и в прах возвращается. Всю жизнь трудится над тем, чтобы вкусить прах, причаститься праху и стать прахом в конце концов. чтобы этот круговорот не делал человек, природный <как> круговорот не делал человека бессмысленным, жизнь человека бессмысленной. Бог обещает человеку, что никогда его не оставит, даже если человек будет уходить на пути грешной жизни. И вот четвёртая глава мы с вами закончили в прошлый раз говорить разговором о проблеме смерти, о её двойственном смысле. о промышленном значении смерти, помните, да, мы кажется, этим закончили. Вот. И сейчас уже в четвёртой главе мы видим, что речь идёт более повествовательная, более спокойная, речь идёт о потомках Адама и Евы. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина. И Каин вначале называется таким именем, потому что это приобретение от Господа. Так переводят имя Каин. Ева радуется тому, что родился ребёнок. Тот факт, что Адам и Ева, имевшие благословение в раю иметь детей, тем не менее детей там не заимели, по-разному комментировался в систематическом богословии. Например, свидетель Иоанн Златоуст говорит о том, что Адам и Ева были ещё очень юны и не успели исполнить заповедь Божью. В любом случае, произошедшее в раю оставляет впечатление очень небольшого срока там пребывания и тем не менее реального пребывания. А вот рождение ребёнка уже в четвёртой главе первенца воспринимается как компенсация, как радость, которая земная радость, которая способна утешить человека. Утешить причём в очень э, древнем смысле. Даже если он умрёт, останется на земле продолжение его. И вот с этого момента, с этой радости человека о родившемся ребёнке начинается древнейшая ветхозаветная традиция, согласно которой понятие вечного бессмертия, которое было уничтожено райским проступком, а-а Заменяется постепенно понятие бессмертия родового. Человек бессмертен в детях своих. В этом отношении под этим может подписаться вся ветвь Израиля. А дальше мы читаем с вами известный рассказ о том, как родился ещё один ребёнок, Авель, и о том, как и Каин, и Авель приносили пред Богом жертвоприношения. Если сообщение о приношении жертв является указанием на то, что таким образом в первом человечестве возникла религия. Представляете себе? В данном случае моя фраза означает следующее. Ведь религия, давайте рассмотрим термин религия. Религия – очень интересное слово. Его по-разному производят, но если традиционно понимать это слово, оно полностью вписывается в библейское представление. Частица «ре» означает возобновление, восстановление. Корень «лига» означает связь, кольцо, соединение. «Religare» – латинское слово. Обычно у нас в словарях переводится «связываю-соединяю». Но это не совсем верно, то не совсем точный смысл. Но это не совсем верно. Потому что стоит частица Ре. Ре – это не просто связываю и соединяю, а восстановляю связь. Воз соединяю. Таким образом, мы смело можем сказать, что религия – это попытка восстановить утерянную райскую связь с Богом. Поэтому я и говорю, что возникает религия на смену живому богообщению. Приходит религия. Ну, то есть понятно, нет уже такого... явного и живого видения Бога. Мы видели с вами в начале э третьей главы, что голос Божий стал теперь пугающим, и поэтому нет уже такого взаимного доверия, нет уже у человека доверия, доверие разрушено к Богу. Нет того чувства близости, но есть потребность, есть поиск, есть жажда вернуть хотя бы вернуть утраченное. И человек не должен был даже просто наставаться в том же состоянии, должен был вперёд идти, а тут желание вернуть утраченное, память о потерянном. И вот этому возвращению памяти о потерянном служат определённые формы культа, в которых центральное место в древние времена занимает жертву занимает жертвоприношение. В жертвоприношении есть разные аспекты. Есть аспект, например, благодательный. Так человек, получив в земле урожай или потомство скота, отдавая некую часть, там сжигая её или же, э, определённым образом обрабатывая, как бы возвращает Богу, показывая, что он от Бога это получил, и этим символическим жестом. А религия невозможна без символических образов. Символическим этим жестом показывает Богу, что он благодарит Бога, что он не хочет, чтобы это был просто круговорот. Он хочет высшего измерения своих бытовых дел, пищи, э, всей земной жизни. Идея молиться перед едой не христианская идея, она древнейшая религиозная идея. Она не новая. Всю свою историю человек перед едой молится. это я беру как пример. Почему? Потому что еда, взятая сама по себе это пища, уносящая человека в могилу. Из земли созданная и в землю уносящая в итоге, в конце, в перспективе. Для того, чтобы земное дело такое, как, например, пища, не стало бы земным, то есть не рассыпалось бы в итоге в прах, человек жаждет предать этому своему занятию духовный статус. Он как бы приглашает Бога разделить с ним эту трапезу. Он хочет освятить присутствием Бога эту трапезу. Это нам понятно, и в христианстве понятно. Христианская трапеза есть земное продолжение божественной трапезы литургии. И тогда эта же еда получает духовное освящение. Она уже не просто еда, а пища, символизирующая пищу духовную. мы собрались не для того, чтобы поесть, а собрались для того, чтобы вкусить общения с Богом. Еда здесь начинает выступать как символ. Как это далеко от сегодняшнего прагматического отношения к тому, чтобы просто набить брюхо. Но смысл истинной еды в этом, человек должен священно относиться ко всем вещам, которые благословил ему Бог. Поэтому есть безусловно элемент благодарности вот в этих вот э жертвоприношениях. Но есть более сильный еще мотив в жертвоприношении, который объясняет, собственно говоря, наибольшую распространенность именно животных жертв. На кострах жертвенников с древнейших времен сжигаются животные в знак прошения о прощении, в знак покаяния, в знак умилостивления и так далее. Существует грубая языческая форма этого жертвоприношения. выражение кормить богов, но бог не нуждается в пище. Это опять символическое представление. А дело вот в чём. Животное в данных случаях выступает как заместительная жертва. Животное символизирует животную природу человека, тот самый прах, из которого он создан. Одушевлёнными, но не одухотворённый прах. принося животных в жертву человек как бы свою плотскую суть приносит Богу. Он сжигает своё греховное. Формы этого были разные. Мы увидим в Ветхом Завете какие были удивительные формы, э, так сказать, ж, э, вот участия животных в жертвоприношениях. И тем не менее, здесь мысль следующая: перенос своих грехов на плоть одушевлённую плоть животного. С сжиганием этой плоти, с уничтожением ее, уничтожается э, совершенный грех. Уничтожается, более того, средостение, то есть пропасть между Богом и человеком. Она уничтожается только символически. В Ветхом Завете она не уничтожается на самом деле. Она уничтожается как бы в символическом желании человека. Вот почему уже дети... Адама и Евы приносят жертв. Дальнейший текст показывает нам, что не потому Каин себя повёл греховным образом, что Бог не принял его дары, но напротив, Бог потому и не принял его дары, потому что он не захотел принимать дар от нечистого и коварного сердца. Каин, который был надежда Евы оказался коварным человеком. И дальнейшие поступки Каина, в том числе и убийство, говорят о том, что грех первородный начал давать свои плоды и в человеке, в человеческом роде. И он стал умножаться в человеке. Адам Ева не послушалась Бога. Адам Всего лишь не всего лишь, оно он ушёл от Бога. Он э выразил недоверие Богу. А вот уже Каин, сын его, проливает кровь. Но и прежде чем он совершит этот поступок, Бог видит сердце Каина и говорит ему удивительную по силе аскетическую фразу: Говоря о том, что ты не поднимаешь лица, потому что озабочен некой заботой или некой тьмой, Бог говорит Каину: "Грех у дверей лежит. Он зовёт тебя к себе, но ты господствуй над ним". Двери это двери сердца. И предупреждение Божье говорит о том, что Каин имеет силы победить грех. Несмотря на то, что признаёт Бог, что грех обладает огромным притягательным огромной притягательной силой. Однако Каин всё-таки поступает по-своему. Он не он не слушает слова Божьи. Он поступает по-своему. Некогда, вернее, считается, что а в одной из систем считается, что А про родительницу всех грехов является, вот говорят обычно, гордыня, но ещё говорят, что зависть это мать всех грехов. Что завистью дьявол и грех вошёл в мир. Это понятно. Мысль о том, что дьявол позавидовал человеку. А эта зависть живёт и в сердце Каина. А сатанелый человек не в силах уже бороться с безумием своим, убивает Брат, грех этот разительно отличается, потому что здесь идёт пролитие крови. Кровь человеческая не кровь животного. Крови животного свойственно возвращаться в землю. Кровь человеческая, как бы в сознании библейского автора, несёт на себе дыхание духа Божьего. Поэтому кровь, она символизирует уход человека к Богу. кровь человеческая. Адам кровный человек, красный человек, Адам, красная земля. И вдруг вот это пролитие крови это восстание против божьего замысла о человеке. Это сознательное лишение человека жизни рассматривается как посягательство не на авторитет, не на прерогативы, а на замысел Божий о бессмертном человеке. Шутка ли сказать, Бог человеку с Бог вместе с человеком скорбит о том, что он теперь смертен и пытается смерть его хоть как-то во благо ему направить, а человек сам стремится к смерти, сам проливает кровь. Стремится к чему? К небытию, к хаосу, к дьяволу. Попутно замечен что подобное пролитие крови ещё говорит нам о том, что любое убийство человеком человека, в какие бы оно ни было окрашено исторические и социальные условия, есть братоубийство. Человек не животное и убивает он брата, сестру, детей того же отца. Но некоторые причтения дальнейших строк вообще касательно детей, внуков и правнуков Адама и Евы обращают внимание на то и задаются вопросом, а каким образом у них дети происходили, а почему, собственно говоря, говорится только об этих детях, а где женщины вих, так сказать, потом, э, вроде потомков и так далее. Но дело в том, что Библия ведь не останавливается на биографических подробностях. Она пытается осмыслить древнейшие процессы с духовной точки зрения. Поэтому здесь о многом не говорится. Здесь как бы только на ключевых фигурах останавливается взгляд автора. Ну а что касается рождения детей, я думаю, такой вопрос может возникнуть у близких людей, то здесь скорее всего проблема в том, здесь, конечно, нет никакого точного ответа. Но предположительный ответ может заключаться в том, что древний допотопный человек, который обладал некоторыми качествами, отличающими его от послепотопной расы, древний человек мог обладать особыми защитными механизмами. Наверняка на первых порах брачные соединения происходили между братьями и сёстрами, от чего возникали дети. Под на первых порах распла- расплажение человека по земле. В противном случае мы должны были бы признать, что а-а что э первые люди на земле образ, здесь а мы так образ собирательный, но признать правоту современной научной теории происхождения пар человеческих в разных частях земного шара. что в принципе не противоречит смыслу Библии, но противоречит её тексту. То есть одно из двух: либо Библия лишь очень символически отражает этот момент, либо она достаточно чётко передаёт этот момент, но тогда мы должны признать, что у древнего человека были специальные иммунные защитные механизмы, которые позволяли э иметь здоровое потомство от близких родственников. Совершенно говоря, я не зря упомянул об иммунных механизмах, потому что э по-разному можно трактовать то, что когда изменилась природная обстановка вокруг человека, Бог одел Адама и Еву в кожаные ризы. Вот эти кожаные ризы это толстокожесть, как раз может намекать на вот эту вот определённую защиту древнего падшего человека. в враждебных условиях. Э когда мы читаем описание убийством Каина Авеля, нам это более-менее легко понять. Дальше достаточно сложное место в четвёртой главе читаем его. Ну да, проклята земля за принятую кровь это я уже объяснил. Проклят Каин. Кстати, я хотел бы А я в тот раз вам говорил и напоминаю сейчас, что проклятие во всех этих местах Ветхого Завета означает не гнев, а отлучение. Проклят значит отлучен от чего-то, отставлен, отсечен. На время ли, навсегда ли, зависит от определенных условий. Вот дьявол был после того, что он сотворил с человеком, отлучен навсегда, проклят навсегда. Когда, э, Господь произносит Каину, а до этого Каин ему дерзновенно и нагло сказал в торе своему отцу, но гораздо более нагло. Он сказал: "Что я сторож брату моему Авелю?" Да. И вот когда Бог уже говорит теперь о, о, о Каину, что проклята земля за тебя, и что ты будешь э возделывать землю, когда будешь возделывать землю, она не будет более давать силы свои для тебя, ты будешь изгнанником и с китайцем на земле, и Каин говорит Господу наказание мое больше, нежели чем может вынести человек и э, ты теперь меня прогоняешь с земли э, и всякий и я буду с китайцем, с трайником скроюсь от твоего лица и всякий, кто меня встретит, как вы читаете здесь убьет меня И Господь Бог сказал: "За то всякому, кто убьёт Каина, отмстится семеро". И сделал Господь Бог Каину знамение, чтобы никто встретивший с ним не убил его. И дальше Каин уходит от лица Господа в землю дальнюю. А что здесь происходит? А происходит следующее. Дело в том, что тут раскрывается, собственно говоря, в этой реакции Каина Врезь всего раскрывается причина, почему он совершал пред Богом жертвоприношения в своё время. Посмотрите, что он говорит: "Теперь я, раз ты меня прогоняешь", говорит он Богу. Значит, теперь я абсолютно беззащитен. Это значит, что раньше, когда он совершал жертвоприношения Богу, он искал в них не общения с Богом, и не прощение. Он искал в этих жертвах защиты благодатной, в скобках в данном случае магической защиты. И вот почему Бог и говорит ему: "Почему ты приносишь мне дары, не поднимая лица своего, то есть не предстаешь лицом к лицу, глаза опущены, мысли в другом месте?" «Не с Богом ты, а приносишь Богу», значит вот это желание получить от Бога, не сделав ничего для этого, получить защиту, ибо защита Божия реальна. И вот Каин говорит, он остро переживает то, что теперь, совершив страшное преступление, он потерял божественную защиту. Дело в том, что люди, изгнанные из рая, благодать и защиту не потеряли, они потеряли возможность быть бессмертными. А благодати Божией не потеряли. Пролившись страшную кровь, совершившись страшный грех, пролившись кровь, переступившись некую принципиальную черту, Каин ощущает потерю благодати. Но ощутив потерю благодати, Каин переживает это не как потерю Бога, а именно то, что он теперь действительно не сможет жить. А как же теперь? Как же теперь я без тебя? Это выше человеческих сил, лучше умереть мне, лучше погибнуть, ведь теперь я становлюсь абсолютно беззащитным перед враждебным миром. Земля проклята, наверное, он думает о том, что и родственники его будут мстить за него, за, за брата Авеля. Все восстает против него, это выше человеческих сил. И вот тут интересна реакция Божия. Господь говорит, что он даст Каину знамение, чтобы никто Каина не убил. Слово знамение здесь стоит как синоним слова печать. Некий знак, некая печать. И вы понимаете, что речь идёт о символической вещи. Печать Каина. Печать Каина это печать абсолютной бездуховности. С момента, когда Каин стал таковым, каким мы его сейчас видим, он положил на земле тоже свою традицию, своё потомство. Потомство Каинита И если сейчас мы будем говорить о физических его потомках, здесь важнее говорить о духовном преемстве. На земле будут не только преемники Авеля и преемники других детей Адама. На земле будут духовные преемники Каина. И они будут все нести печать Каина знамений. В чём же смысл этого знамения? Этого знака, этой печати, которая может порой и на лице отражаться. Раз Бог говорит, что это знамение, знамение не благодати, а знак без духовности, знакайны. Послужит тому, что никто, встретившийся с ним, не не смеет его ему отомстить, его убить, иначе за смерть эту отомстится всемир. Вот это выражение звучит как серьёзное предупреждение, что праведные люди и люди вообще обычные но стремящиеся к добру не смогут победить каина его методами, то есть убийством. они не смогут отомстить ему. каин отныне целиком земной человек, человек земных соков, он безбожный человек. не имея возможности иметь благодать божью, Каин будет пытаться полностью компенсировать свою жизнеспособность за счёт материальных предметов на земле, а также, возможно, за счёт магии, что мы увидим позже. Победить Каина физически нельзя. Каина можно победить только духовно, и Господь предупреждает нас, чтобы мы не вздумали бить убивать Каина. На месте его вырастет в семь раз большее. Каин это определённая зараза в человеческом, в человеческом обществе. Между прочим, может быть, это даже служит сейчас иллюстрацией к тому, что сейчас происходит в мире, когда пытаются убить одного террориста, а создают на месте его ещё десяток других. Может быть, это звучит очень актуально, что Каина нельзя победить его методами. То есть вы поймите, что это печать вовсе не заслуга и не благодарность Божья и не дар. Это определённый, э, как бы, э, определённая мысль, определённый символ того, что люди, которые не имеют больше опоры в небе, слишком крепко врастают в землю, и их так просто не сковернёшь. Вы понимаете, да? Что такое печать Каина? Что делает Каин, тогда, уйдя от Бога? Библия говорит о том, В семнадцатом стихе четвёртой главы, что после того, как он, ну там, э, женился, познал жену, он построил город. В оригинале здесь стоит слово ограждение, ограда. Характерная особенность на земле данной человеку целиком, Каин строит первую ограду. Запомним сейчас это. То есть он пытается на Божьей земле построить свой участок, отгородить свой участок. Здесь это, конечно, звучит как свой без Бога, как целиком свой. Это мое, здесь нет Бога, здесь я, хозяин. Запомним этот момент и посмотрим, что происходит дальше. А дальше описываются потомки Каина, ближайшие. Среди них, среди внуков и правнуков его названы, вот, например, особенно на себя обращают внимание, правнук Каина Каина. Ламех. О нем читаем в девятнадцатой и в двадцать третьей и двадцать четвертом стихе. Что мы читаем о Ламехе? «Взял себе Ламех две жены, имя одной Ада и имя второй Цилла». Двадцать третий стих. «Сказал Ламех женам своим, «Ада и Цилла, послушайте голоса моего, жены Ламеха вы, внимайте слова мои, я убил мужа в язву мне». И отрока в рану мне, если за Каина отмстится в семеро, то за Ламеха в семьдесят раз в семеро. Это звучит тоже как определенное зашифрованное послание. Все на самом деле просто. Ламех первый вводит многоженство. Многоженство будет принято в Ветхом Завете. Мы увидим почему и как. Но это может быть даже не такой уж большой грех Ламеха. Это результат... э того уже неравенства, разделения, различных процессов несбалансированных, которые происходят в падшем человечестве. Это может быть не из-за определённой похотливости, а из-за вынужденности, когда нет уже больше гармонического единства. Вот. Но дальше дальнейшие стихи показывают дальнейшее умножение греха в человеческом роде. Посмотрите. Ламех Наверное, пришедший с военного похода хвалится своим жён. Воспевает им воинственную песнь. Я убил человека за то, что он поранил меня. Я даже не пощадил мальчика. И я буду мстить им в семь раз, как Каин, а в 500 раз. В 490, в 500 раз я отругляю. То есть это сообщение, ну прежде всего, о том, что древний мир, в данном случае в лице своего представителя Ламеха, погружается в пучину кровавых междоусобных войн, где нет больше милости даже к слабым, и где все решается только кровью и убийствами и борьбой. Вы понимаете? То есть Библия рассматривает вот эти свидетельства о древней борьбе между людьми не как естественные при проявлении человека, да, а как страшные последствия греха падения. Война, отныне на земле война для решения проблем между людьми. То, что Бог произносит Каину как приговор, для ламеха повод к радости. Он совсем по-другому это воспринимает. Очень хорошо, что отмстится. Я не только в семь раз, я в семьдесять раз в семь отомщу. В семьдесять раз по семь отомщу. То есть он, как говорится по-христиански, не плачет о падении предка своего Каина, а умножает злобу. Среди детей Ламеха названы Иувал. отец всех играющих на гуслях и свирели. И Авал, отец живущих в шатрах со стадами. Тувалкаин, ковач всех орудий из меди и железа. И сестра Тувалкаина, Ноэма. Здесь идут древнейшие указания на различных родоначальников э, профессий. Здесь мы видим скотоводца, да? И овала. Здесь мы видим родоначальника искусств и увала. Здесь мы видим родоначальника ремёсел Поволкаина. Наверное, ризонно посчитать, что сестра Туволкаина Ноэма тоже здесь не случайно упомянута в числе древнейших профессий. Сейчас я бы не хотел отвлекаться подробно на эту тему. В общем-то, это, скажем, всего лишь предположение. Но надо сказать, что и следующие истории религии должны знать, что с древнейших времён в человеческом обществе возникло такое понятие, как храмовая проституция или священная, по-другому говоря. Хотя вы понимаете, что это не наши храмы и не наше понятие, освещенств. Подобно еде, древнейшее представление об этом занятии не было связано с какими-то э прагматическими моментами. Занятия подобные явились результатом э опрезённых греховных процессов в мировоззрении религиозном человека. Например, чтобы вам было ясно, откуда это идёт. Например, в древнем Вадилоне Существовал так называемый священный брак царя. Смысл его состоял в следующем. Народ считал, что единственным ответственным за все происходящие события пред Богом человеком является царь. Царь как бы берёт на себя грехи всего народа. Для очищения от грехов и обретения бессмертия царю надо соединиться с божеством. Божество в Вавилоне было представлено сложно, сложным образом через божественный брак. И вот суть этого, ну, с христианской точки зрения, конечно, нелепово, но с древней точки зрения вполне логично и осмысленного процесса состояла в том, что царь раз в году восходил к жрице-богине-матери. И соединяясь с ней, алице творял тем сам соединение народа с богом. Когда же идея эта была э, э как бы уже, вернее, когда общество Вавилонское древневавилонское пошатнулось и э идеи эти проникли в народ, то это э всё трансформировалось и сегодняшние свидетельства э до ночь вернее и до нас донищено свидетельство о том, что был настал период, когда каждая женщина в Вавилоне обязана была выполнить свой религиозный долг и войти для э священного соединения в храм. Библия позже назовёт подобные дела сатанизма. Но для того, чтобы дать им такую духовную оценку, нужна на что-то опереться. У древних людей, потерявших Бога, этой опоры не было, понимаете? Поэтому мы должны, э, понимаете, судить эти явления, не исходя из нашей только точки зрения, а прежде всего понимать, откуда они там возникли в древности. И вот сестра толкаина упоминается здесь без определения того, почему она вдруг упоминается, но упоминается в числе родоначальников профессий. Так что, скорее всего, здесь намёк на возникший в древности уже возникший блуд. На определённую оценку Библии этого блуда. Библия даже умалчивает, она молчит, не хочет об этом подробно говорить. А вот теперь давайте задумаемся о следующем. Дальше вы видели, что э, у Адама и Евы ещё, ну мы и так знаем, но вот здесь рассказывают ещё об одном ребёнке, о Сифе. От Сифа идёт тоже определённое родослов. В роду Сифа праведники и долгожители. Цифр скорее всего условный. Но не исключена и та версия, что это действительно Цифр. То есть здесь расходятся мнения. Жил ли до потопа человек по 900 с лишним лет или не жил, остаётся только гадать. Возможно, эти цифры символические, но не просто символические, а обозначающие конкретные вещи. Существуют даже расшифровки этих чисел. Не исклю- вот тут мы сталкиваемся с интересной вещью. Дело в том, что с древнейших времён и Библия здесь не является исключением, человек прочно связывает с определёнными священными символами числа, цифры. И мы будем сталкиваться с этим символическим отношением к числам. Собственно говоря, на первой лекции, которую вот слушали те студенты, мы говорили о том, что для Библии характерны символы и числа. Например, определённая сумма чисел может возник... определённое число может возникать в результате суммы составляющих, касающихся букв имён. человека. Приведу пример. Одна из версий числа 666, э, числа зверя в Апокалипсисе, одна из версий это слова Кесарь Нерон. Сумма букв соответствующих, сумма цифр соответствующих буквам в словах Кесарь Нерон. В некоторых текстах, в некоторых э списках Апокалипсиса содержится не число 666, А в тех же местах Откровения Богослова Иоанна содержится число 616. Но и в списках монет часто Нерон пишется не с буквой Н, а с буквой просто Неро, без последней буквы Н, которая как раз соответствует числу 50. Кесарь Нерон – это одна из версий числа 666, прототип Антихриста. Поэтому не исключена версия. И, кстати говоря, эти все исчисление подробно рассмотрены в книге первой Щедровидского По ветхому завету, если вы вам такая попадалась. Для книг Щедровидского свойственно неправославное толкование Ветхого Завета и нехристианское, хотя он сам христианин по вере, оттолкование часто иудео-христианское Ветхого Завета. Однако проведены определенные интересные в первом томе исследования относительно этих чисел. Поэтому, если вас заинтересуют числа лет Адама, Ла, Еноха, Сифа, Мафусаила, а у Мафусаила самое большое число 969, отсюда выражение Мафусаила в век, вы можете прочитать в этих книгах. Но в самом общем смысле большое количество лет потомков Сифа выражает ту мысль, что праведник, древнюю мысль, характерную для Ветхого Завета, что праведник вообще на земле живет долго. Да, я вам забыл сказать, что есть еще одна гипотеза, но она мне не очень нравится, поэтому я о ней не стал говорить. Есть определенные исследования, которые пытаются доказать, что огромные числа лет Сифа. Э, потомка псифов, сипа связанные, э, с лунным календарём подсчот лет. И при переводе на наши, э, годы, будто бы это выходит 120-130 лет в таком районе. Есть и такая версия. Но я говорю, это для особо интересующихся этими числовыми исследованиями, вообще говоря, надо сказать, что повторяю, согласно ветхозаветному представлению, праведник на земле живёт долго. И эти числа могут быть просто символическими. Есть, правда, и буквальная традиция, которая толкует эти годы напрямую. И вот когда эти годы толкуются напрямую, то складываются годы жизни этих праведников, и в дальнейшем потом складываются годы жизни других праведников, и так получается знаменитый древне-шумерский, а позже древне-иудейский счет. который можно так описать, есть разные, то есть, точка отчёта, но в среднем так 5.508 лет до Рождества Христова создание мира. При этом в этом буквальном счёте 6 дней творения воспринимаются как 6 географических дней. Ещё раз повторяю, понимаете, что Э, серьёзно, сложно говорить об этом, но я должен об этом сказать, что существует и буквальская традиция прочтения как шести дней, так и лет праведников. Э, вот и поэтому уже складываются все остальные исторические сроки. Собственно говоря, знаете, до недавнего времени, до начала 20 века, э, данные культуры, памятники все от древности не переходили раньше, чем 3 тысячелетие до рождества Христова. Раньше не было. Поэтому, э, пошатнулись эти представления уже в XX веке, когда начали находить объективные, не придуманные и не фантазирные объективные свидетельства жизни человека на Земле миллионы лет назад. Поэтому настолько, насколько можно доверять, настолько насколько Можно доверять добросовестной науке. Настолько можно считать, что счет этот все-таки символический, 5508 лет. И вот тут возникает самое интересное коллизие. Мы сейчас в дальнейшем увидим, что все-таки потомки Сифа и Каина перемешались. Они не могли не перемешаться, и они перемешались. Вот посмотрите, что получается. Сиф здесь выступает и его потомки как образ Сифа. праведника, просто праведного человека, который живёт на земле, трудится и, как сказано здесь, ходит пред Богом. Ходит пред Богом, трудится, воспевает Богу благодарность, а потом умирает, уходит в землю и прекладывается, как живёт долго и прекладывается к отцам своим. Авель здесь выступает как прообраз жертвенного служения Богу. Он не просто праведник, спокойный и долгоживущий на земле, он какой-то уже намёк на будущее христианство. Он про образ Христа даже. Он жертвенно послужил Богу, он приносил Богу жертвы и молился, а в результате сам стал жертвой своей веры и своей молитвы. Вернее, за свою веру, за свою молитву. А Каин здесь символизирует вот это вот праховое в человечестве с печатью безбожия, да? И вот это всё потом, я имею в виду, потом кикаины и сифа перемешались между собой, и этот факт хочет, видимо, э этим фактом автор хочет, видимо, показать, что а-а в человечестве нет такой чёткой границы между вот что в этой части земли существуют праведники, а в этой каиниты. Они живут друг с другом вместе. смешанный. Возникает законный вопрос. Вот мы в дальнейшем в Ветхом Завете не найдём ни одного плохого слова против труда, профессии, искусства, ремёсел, только вот против блуда найдём. А против всего остального, против войны найдём, против крови. А хотя будет в Ветхом Завете и много войны, и много крови. Мы не найдём так сказать, э, прямых э, протестов Ветхого Завета против цивилизации. И всё-таки мы видим, что родоначальниками этих сфер жизни в четвёртой главе показаны дети именно Каина и Анисифа. Возникает закономерный вопрос: почему? Почему родоначальниками жизни и сфер жизни являются потомки Каина? по четвёртой главе. Вот вы знаете, ведь, э, у людей часто, в том числе и у нас в христианстве возникает соблазн объявить все занятия человека в мирской жизни безбожными, греховными, или что только молитва и псалмопение божественным делом. Это правда не согласуется с райским представлением. Помните, мы говорили, человек создан для того, чтобы хранить и возделывать чтобы уметь сохранить и двигаться к Богу, вперёд в познании всех сфер жизни. Мы помним, что в раю, кроме древа жизни и того самого древа, произрастали и другие деревья, и смело можно назвать их древами труда, древами искусства и всего прочего доброго и и блага, благословенного. Однако вот после грехопадения, видимо, внутри именно человеческой природы произошёл такой сдвиг, И не должно было бы быть так в раю, а вот в падшем человечестве так стиму к этому развитию на земле, развитию, я имею в виду, научно-техническому, цивилизационном э, э сфер различных науки, техники и искусства исходит не от сефитов, а от потомков Каина. А почему? А это значит, А что это значит? А это значит то, что эти сферы жизни первоначально возникают не от желания их посвятить Богу, а от желания получить компенсацию при потере Бога. Понимаете? Труд и сферы человеческой жизни человека на земле изначально возникают как попытка заполнить пустоту, которая возникла от потери Бога. И только потом, когда каиниты перемешаются с сефитами в истории, и потомки Сифа научат их преображать эти сферы и трудиться во славу Божию, и науку, и технику, и искусство преподносить на службу свету Божию. Но мы и сегодня видим, что любое новое открытие в науке Любое какое-то э какой-то поиск в искусстве, не любой, но очень часто подаётся именно как некая борьба с Богом, как некое греховное действие, как нежелание терпеть обычные устоявшиеся правила. Но это особенно очевидно в науке. Импульс научных знаний доказать, что вот что-то нужно найти и доказать, что это мы можем без Бога, а потом уже возникает вопрос: "А почему, собственно говоря, без Бог? А без Бога это невозможно?" И так дёргается, рывками идёт человечество, рывками. И очень часто импульс вот этот вот э исходит не из желания благодатно э трудясь вместе с Богом сказать новое слово в науке, в технике, в искусстве, а именно компенсировать пустоту. от безбожия. Вот, видимо, почему изначально Библия, которую повторяю, в Ветхом Завете не будет произносить каких-то таких суровых слов в отношении э, сфер жизни в цивилизации, тем не менее, просто и ясно говорит, что именно дети Каина э занялись этим делом вначале. То есть этот элемент или, скажем, это опасность каиничества всегда сохраняется в наших мирских сферах жизни. Вот и всё, что я хотел сказать в этом смысле. Шестая глава рассказывает, да не только шестая, шестая и седьмая и середина восьмой главы рассказывают о древнейшей катастрофе, о всемирном потопе. Предания об этой катастрофе сохранились у многих народов. Существуют различные вариации по поводу того, каковы были размеры корабля, который построил Ной? Кстати, это не совсем корабль, по форме он больше напоминает ящик, сундук многоярусный. Относительно того, каковы были размеры наводнения, варьируются эти предания. Но нигде, как в Библии, да, естественно, есть своя мифология, э, своё видение, так сказать, божественного гнева. Но нигде не дана такая чёткая оценка этой древнейшей катастрофы, как в Библии. Собственно говоря, возникает справедливое впечатление, что автора вообще не столько интересуют подробности этой катастрофы. Где она происходила? Весь ли это действительно был мир или какая-то часть его, которая описывалась зрением автора? Его интересует смысл этой катастрофы, причины, поведение людей и результат. И это крайне интересно, это удивительно. Прежде всего, мы читаем начало шестой главы, и опять, казалось бы, всё просто из детских картинок. Вот посмотрите. Каин убил Каин убил Авеля. Но и спас прав сам спас семью, спас и животных в ковчеге в потопе. Люди строили вавилонскую башню. Детские картинки из Библии. Но когда мы читаем взрослую Библию, мы видим, что эти ситуации предваряются такими сложными словами, которые нас заставляют задуматься о том, что речь идёт о процессах, которые нельзя просто так вот легко понять. Посмотрите, мы сразу ставимся в тупик с началом шестой главы. Давайте прочитаем её. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жёны, какую кто избрал. И сказал Господь Бог: "Не вечно духу моему быть пренебрегаемыми людьми сими, потому что они плоть. Пусть будут дней их 120 лет". В то время были на земле из спалины. Особенно же с того времени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 Мы пока можем сказать несколько предварительных вещей. Можем сказать, что случившаяся глобальная вот эта природная катастрофа, запомнившаяся через столько тысячелетий, рассматривается как то, что до что с какого-то момент греховная жизнь человеческого сообщества доводит саму природу до кризиса, как будто сама природа уже не выдерживает. и смывает человечество подобное с лица земли. Выражение раскаялся Господь, конечно, антропоморфчно. Это не столько адекватное выражение мыслей Божьих, сколько человеческая попытка наделить Бога своими представлениями, своим ужасом от того, что делают люди. Как бы автор хочет сказать, что я понимаю Бога. Ни один человек, создавший и подаривший другому, не вытерпел такой пакости, такой гадости, такого и, и, скаж, и такого издевательства над даром, который получил. Поэтому человек древний приписывает Богу это чувство, раскаялся. Попытка это обесить. Вообще, для человека древнего очень характерно наделение бога живыми человеческими чертами. Это не надо бояться, потому что человек в древнем это, кстати, даже пропадает в поздних слоях Ветхого Завета. А в древних есть, потому что человек очень хорошо ещё недавно вышедший из рая помнил, что Бог человечен. Это вполне открылось в Новом Завете. Но и в Ветхом Завете этот человек помнил что мы имеем право Бога наделять человеческими чертами. Хотя в каком-то глобальном смысле эти фразы не лепят в отношении от Бога. А в отношении Бога ходил по раю, спросил, услышал, раскаялся. Бог не меняется. Он не может изменить своего своего желания. А вот человеческая эмоция может выразить ту мысль, что Бог скорбит. Короче говоря, вот эта фраза раскаялся одна выражает то, что Бог скорбит о падшем человеке. А что, в смысле, говоря, что такое люди натворили? Мы опять же здесь, как говорится, читаем некую загадку. Древние, какие, во-первых, мы читаем о том, что какие-то, самое одно из самых загадочных мест ветхозавет. Поэтому антицерпы трояка там танц... толковали это это место о том, что сыны Божьи входили к дочерям человеческим. Дело в том, что сынами Божиими в одних случаях называются ангелы, а в других случаях люди. Отсюда возникает разночтение. Вообще библейское представление сын, дочь это условное представление. Я вам поясню. Вот, понимаете, человек может быть грешником. Как его ещё можно по-другому назвать? Сын греха. Человек может быть или нет, по-другому. Ещё Иерусалим, город в дальней. Он не просто город, он некая живое, живая душа человеческая, которая, ну, коллективная душа, покажет, которая должна ответить Бог. Как её назвать эту душу Иерусалим? Автор пишет: "Дочь Иерусалим". Как назвать образ блуда в Вавилоне? "Дочь Вавилона". Это образный язык. Поэтому справедливо, что и в некоторой системе координат под дочерне человеческими могут считаться либо люди, если речь идёт о в одном измерении, а в другом дочерне человеческий это человеческое измышление, человеческие представления, человеческие, э-э, как бы исходящие от человека сферы жизни. И вот в связи с этим с этой неточностью, что неизвестностью, что именно имел в виду древний автор, у отцов церкви есть разные толкования. Не хочу подробно сейчас на этом останавливаться. Самое простое толкование, что под сыновьями божими имеются в виду сефиты, под дочерьми человечьими чермиче-человеческие каиниты, и речь идёт просто о том, что эти люди перемешались между собой. Но это слишком, это э это и так они перемешались, это понятно. Но есть сомнения ещё о том, в том, э, действительно ли об этом идёт речь. Ведь посмотрите, после этого соединения мы ещё не знаем, кто с кем соединялся, но мы видим результат. Результатом являются какие-то странные люди. Они к сказут, что они из Палины, что они сильные, что они славные. Эпитеты вроде бы хорошие: большой, сильный, славный, хороший человек. Но увидев всё это, Бог дважды выносит этому суровый приговор. не вечно быть этими людьми, мною пренебрегаемыми». Значит, описывается некая ситуация, в результате которой человек пренебрегает Бога. И этот брак начинает иметь мистический смысл. Короче говоря, можно сказать пока что с уверенностью следующее. Что всемирному потопу предшествовало всеобщее отступление людей от Бога, связанное с какими-то мистическими занятиями, в скобках, в кавычках, вернее, браком, неким мистическим браком и соединением. Ну, а простите, а здесь уже теперь легко. А что такое мистический брак вне Бога? Он в богословии называется магизмом, или проще, магией. Вероятнее всего, что речь в данном случае идет о том, Что к моменту всемирного потопа на земле, вот в описываемом месте, в описываемое время, в описываемое время, сложились определённые жёсткие, даже я бы сказал, тиранические системы отношений между людьми. Где во главе стояли горделивые, сильные люди, называвшие себя богань, исполины, то есть те, которым казалось, что они до неба доходят, великаны в смысле гордыни. не в смысле некоторые думают, что это допотопное человечество, э это были трёхметровые там люди, и даже говорят, что будто бы нашли остатки. Это всё неправда. Скорее всего, здесь имеется в виду вот это испалинская гордыня, возникающая в результате брака человеческой души с сынов Божьих и каких-то занятий человеческих магии или ложными религиями. или язычество. Я не хочу сейчас подробно делать в это экскурс, это предмет другой. Мы можем только вот видеть здесь следующее, что речь идёт о том, что тотально древнее человечество духовно заблудилось. О Боге вообще забыло. А без Бога человек погружённый в мощную духовность колечит своё будущее, колечит смысл своего существования. И если мы потом увидим, что должны быть какие-то компенсирующие моменты, вот на тот момент не было компенсирующих моментов. Не было праведников, не было людей, которые говорили бы другой, был только один на всей древней земле. Память о нём осталась. Это ноль. Ной в данном случае, немножко, выступает как э выступает в э в сложной роли. Ведь что он делает? Ему Бог повелевает строить ковчег. Строительство ковчега по образ церкви ковчег. Строительство ковчега дело долгое. Ной это делает на глазах у всех своих соотечественников. В их глазах он делает безумное дело, можно есть, пить и веселиться. А Ной делает что-то совершенно ненормальное. Он строит какой-то ковчег. Строительство ковчега – это символ проповеди Ной. Ной здесь выступает пока что не только как праведник, но и как пророк. Он, во-первых, праведник, потому что пред Богом э, обрел благоволение. Вернее, потому что мы читаем о том, что он пред Богом э обрёл благоволень, а во второй ком пророк, потому что у него типичное пророческое действие. Он символически строит ковчег. Вернее, он строит ковчег и символически этим показывает то, что грядёт беда и надо спасаться. Он может даже ничего не говорить. Одно его как бы вопреки всей общей бездуховности вот это упорное строительство это о том, что он чего-то ждёт. И надо обратить на это внимание. Но люди не замечают этого, смеются, наверное, над ним, потешаются и издеваются. Наступает время беды. Ной и его ближние, животные входят в ковчег, и ковчег после этого плавает, как вы знаете, долгое время, пока вода не сбыл не убывает. Ну, я не буду подробно пересказывать, это знаете всё, я голубке и я вороне. Вот И пока, наконец, не пристают они горе Арарат, находящиеся на спорно-турецко-армянской на территории сегодня. Здесь уже в дальнейшей жизни Ной начинает выступать как спаситель расы человеческой. У него появляются как бы новые компоненты его служения, родоначальник будущего человечества. Я к чему это все говорю? Я говорю к тому, что крайне интересно, что происходит потом. когда Ной, когда Ной соружает жертвенник и приносит Богу жертву. Между Богом и Ноем происходит завет. А смысл это за это мы поговорим позже. Но интересно, что Бог после всего, что мы сейчас прочитали, говорит Ной, восьмая глава, 21-й стих. Когда Ной принёс после потопа Господу жертву, обонял Господь приятное благоухание.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 Обычно это трактуется так, что вот Бог сказал: "Да ещё оно повторяется чуть позже". В частности, в девятой главе, одиннадцатый стих: "Поставлю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли". К сожалению, этот, э, это вот этот фрагмент часто неправильно интерпретируется. Интерпретируется почти мифологически. Примерно так. Бог сказал, что не будет наводить больше потопа. Это значит, что второй раз земля сгорит в огне. <толкненько> да не все так смешно, понимаете? Огонь, да, он есть, он присутствует в нашем представлении, хотя это огонь прежде всего не вещественный. Но проблема в том, что Бог совсем не это здесь хотел сказать. Почему-то пропускают самое главное. и не внимательно читают. В а для этого надо прочитать немножко позже мы займёмся этим на следующей лекции. Так вот, Бог в данном случае говорит следующее. По причинам, о которых сейчас не скажу, Бог увидел, что всемирный потоп, который был призван полностью обновить человеческую расу, вернуть её на путь покаяния и исправлений, очистил землю от греха. но принципиальные задачи исправления человека не решил. Не будет больше потопа не в том смысле, что никогда больше не будет бедствий, а в том смысле, что стихийное бедствие вообще какого какого-либо рода катастрофа способна на время испугать человека и даже физически ограничить зло. Но зло от юности, то есть в смысле из младо Его не убьёшь потопом. Его не уничтожишь бедой физической. Поэтому эти катастрофы обновляют человека, но проблемы исцеления человека от первородной испорченности не решают. Э, завет Ноя с Богом э построен в таком виде. Мы сейчас позже увидим, каковы его ещё признаки. Но он построен в таком виде. Ной и Ноевы потомки давайте с вами говорить серьёзно. Давайте серьёзно возьмёмся за спасение ваше. То есть Бог настраивает в этом первом таком серьёзном завете человека на взрослый разговор. Весь мы впервые сталкиваемся с пониманием библейским завета как своеобразного союза договора между Богом и человеком. Бог даёт человеку заповеди и даёт, которые должен исполнить человек, и за это даёт ему определённые обещания. Символом завета с Ноем в этой главе выступает радуга, как символ моста, соединяющего землю и небо. Но здесь можно насчёт символов и фантазировать, конечно, пофантазировать немножко. Например, можно сказать о том, что подобно тому, как солнечный луч расщепляясь в атмосфере распадается на разные цвета в радуге, да? Подобно этому и божий луч, божий свет в нашем мире э должен восприниматься в многоцветии явлений. Здесь уже каждый пусть э, по-своему это воспринимает. Ещё, конечно, конкретно об этих дочерях человеческих и сынах божьих я ещё, вернее, я ещё не всё сказал подробно. Но после рассказа о Вавилонской башне я вернусь к этой теме. Пока закончим.